24. Глава. Последние дни я совсем позабыла о поисках нового офиса. К Максу мне ну совсем не хотелось обращаться. Справлюсь сама. И только я возобновила их, как явился юрист и сообщил, что владелец решил пойти нам навстречу и оставить стоимость прежней. Моему удивлению не было предела. Еще неделю назад он и слышать об этом не хотел. А тут на тебе. Стоимость сам скинул. Как-то не особо верилась. «Можно?» Из-за двери показалась Рита. В последние дни она старательно избегала меня, поэтому не было возможности обсудить нашу так называемую ссору. «Входи», — произнесла я дружелюбно. «Жень, мне очень стыдно за мое поведение! Прости меня!» Виновато произнесла девушка. «Мы обе хороши. Давай забудем», — улыбнулась я примирительно и указала ей на кресло. «Да у меня что-то вообще тогда крышу сорвало! Свои проблемы выплеснула на тебя!» — пожаловалась Рита, плюхнувшись в предложенное кресло. «Познакомилась с парнем, думала все, нашла свое счастье! Он мне такой заявляет после секса, мол, ты была бы вообще идеальной, если б сиськи побольше сделала! Конечно, и так нормально, но может же стать лучше, представляешь?» — возмущенно воскликнула та. «А я ему говорю, нет проблем!» Только тогда и тебе не мешало бы член увеличить. Конечно, и так нормально, но может ведь быть и лучше. Этот придурок посмотрел на меня так, будто я воткнула нож в его сутулую спину. Мол, что ты такое говоришь? Я же гуру-теребоньканье, а на деле так, на слабую троечку. И что ты думаешь, оскорбился этот настоящий мужчина? Задел я, видать, его нежные чувства. Быстренько слился, даже не позвонив козлина. Сочувствую. Поддержала я ее, с трудом сдерживая смех. Просто нужно было видеть, с какой мимикой она все это рассказывала. «Да что со мной вообще не так?» Девушка обреченно положила голову на стол. «То дебилы попадаются, то нищеброды!» «Рит, ну ты же сама таких выбираешь». «Думаешь, с первого взгляда понятно, что на деле мужчина окажется чмом?» «Непонятно, наверное», — согласилась я. «Но, возможно, и ты не там ищешь». Но не верю я, что мужики в клубах и на сайтах знакомств подыскивают себе постоянную спутницу жизни. «Ну а где еще их искать?» «Может быть, просто не нужно никого искать? Придёт время и сам отыщется». «Ага, когда мне будет 70 лет?» — скептически констатировала Рита. «Не преувеличивай». «Кстати, а этот что хотел?» — перевела она тему. «Опять аренду поднимают?» «Наоборот» задумчиво ответила я за ее болтовней совсем позабыв об этом в смысле они решили оставить стоимость прежней Обалдеть с чего вдруг удивилась рита или ты все-таки с ним с ума сошла конечно нет ну тогда это странно вынесла вердикт собеседница как минимум согласилась я то повышают два раза в месяц то вдруг резко передумали, Это что вообще за детский сад? Завтра опять поменяют решение? Нет, так не пойдет. Я поговорю с Фоменко. Может, не стоит? Усомнилась Рита. Вдруг испортишь все? Портить нечего, отрезала я хмуро. Он как будто издевается над нами. Я не позволю никому играть со мной в тупые игры. Сорок минут. Целых сорок минут я просидела в приёмной Олега Денисовича и меня явно не собирались принимать. Секретарша попросила прийти завтра, сославшись на важную встречу, в которую я особо не верила. Встреча длится целый час, а за дверью как будто все вымерли, ни единого голоса, ни шороха. Что ж, пусть будет так, но мое терпение уже на исходе. Я поднялась с дивана и решительно направилась к двери, полностью проигнорировав возглас секретарши. В следующую секунду распахнула дверь в кабинет и, как и ожидала, обнаружила Фоменко в полном одиночестве. Следом влетела его работница, виноватым голосом заявив. «Олег Денисович, я не виновата, она сама!» «Исчезни!» — гаркнул мужчина, указав ей на дверь. «Добрый вечер, Олег Денисович!» — произнесла я, пройдя в вглубь кабинета. «Неужели вы прячетесь от меня?» «Евгения, что вам еще от меня надо?» — недовольно спросил Фоменко. «Ваш вопрос не совсем мне понятен», — пожалуй, я плечами без приглашения сев в кресло. «Что вы имеете в виду?» «Стоимость я оставил прежней», — фыркнул, сморщившись мужчина. «Что вы еще от меня хотите? Скидку? Или больше площади офис? И вообще, Женя, могли бы сразу сказать, кто ваши друзья?» Слово «друзья» он намеренно выделил, видимо, предполагая под ним совсем другое значение. Скорее, покровители или же папики. О ком конкретно идет речь? Я вопросительно вскинула бровь, совершенно не понимая, к чему он клонит. Вы можете выражаться конкретнее? Куда уж конкретнее, ухмыльнулся Олег Денисович. Из-за вас я оказался в неловком положении перед влиятельными людьми. Если бы вы изначально сказали, с кем водите дружбу, я, возможно, сразу бы пошел вам навстречу. Не обязательно было жаловаться и привлекать посторонних. «Я к вам, Женя, со всей душой. А вы меня так подставляете!» Прозвучала демонстративная пауза, сопровождаемая вздохом разочарования. «Олег Денисович, начнем с того, что я и правда не знаю, о чем идет речь», — произнесла я серьезно. «И уж точно я никому не жаловалась, и тем более не привлекала посторонних. Но я обязательно разберусь в сложившейся ситуации». «Евгения, не нужно ни в чем разбираться!» — взволнованно заявил Фоменко. «Или вы снова хотите меня подставить?» «Олег Денисович, вот только не нужно обвинять меня невесть в чем? Отрезала я, поднимаясь из-за стола. «Спасибо, конечно, за то, что вы пошли нам навстречу, но, боюсь, в этом нет необходимости». «Знаете что?» Воскликнул мужчина, вскочив на ноги, но тут же виновато осекся. «Что вас не устраивает? Хотите еще скину стоимость? Скажите уже, что вам нужно». «Я разве с вами торгуюсь?» Окинула его равнодушным взглядом. «Мы не нуждаемся в особом отношении». «То есть вы все-таки хотите съехать?» «Да». «Давайте уничтожьте меня окончательно», — хмыкнул Фоменко злобно. «Вы хотите, чтобы я вас упрашивал? Ждете извинений?» Мужчина подскочил ко мне. «Как пожелаете, мы не гордые. Евгения, извините меня за доставленные неудобства. Так устроит?» «Что за цирк вы устраиваете?» Я резко направилась к выходу. «Я нисколько не нуждаюсь ни в ваших извинениях, ни в вашем снисхождении!» Долго ломать голову над тем, кто вмешался, не пришлось. «Естественно, это Макс. Больше просто некому. Да кто вообще дал ему право лезть?» После той ссоры мы с ним больше не виделись. Так и не удалось расставить все точки над «и». Но, возможно, оно и к лучшему, ибо теперь моя злость будет сокрушительной. «Ну что?» «Что он сказал?» Сразу же с расспросами набросилась Рита. «Ничего хорошего». Устала пробубнила я. «Так почему он скинул стоимость?» Не унималась девушка. И его попросили об этом. «Кто?» «Родственничек мой. Кто же еще? Ответила я, чуть ли не извергая пламя ярости. «Так это же хорошо!» «Нет, это не хорошо. Я просила его не вмешиваться». «Да хватит тебе!» Он же хотел помочь! попыталась переубедить меня девушка. Помощь это когда они и просят, отрезала я непреклонно. В остальных случаях это называется вмешательством. Но не будь ты так скептична, воспринимай это как хороший знак. Да какой Рид, к черту знак! всплеснула руками обреченно. Скажи, зачем я пыжусь, пытаясь сделать все сама? Почему никто не понимает, что для меня это важно? Конечно, важно, разве кто спорит? «Ну и ты пойми, совсем без помощи нельзя, в наше время просто никуда без связей!» — настаивала Рита. «Да понимаю все! Вздохнула я тяжко. Только я просила Юдина не вмешиваться, а складывается такое впечатление, что он просто запугал Фоменко. Тот даже прощение у меня вопросил. Конечно, сначала недвусмысленно намекнул на мою связь с влиятельным покровителем. «Господи, такое ощущение, что на меня ведро помоев вылили!» «Забейте на него!» Усмехнулась коллега. А этому придурку по делам. Правильно, что его проучили. Будет теперь знать, как путать личные обиды с бизнесом. Рита ушла и меня вроде немного отпустила. Но оставшись одна, я стала снова думать и накручивать себя. Меня просто чертовски выводило то, что Макс вмешался. Решил, что я не справлюсь. Ни на что сама не способна. Захотел сделать по-своему. Мог хотя бы предупредить уж не говоря о том, чтобы обсудить. Я взяла телефон и на автомате набрала его номер. Спустя несколько гудков услышала настороженное «Алло?». Звук его голоса, словно алкоголь, разнесся по телу, затмевая разум. «Ты где?» — спросила я, отбросив все приветствия. «В офисе». «Я скоро приеду, нужно срочно поговорить с тобой».